Глава 7. Принцип специализации. Ребус продуктивности. В своем масштабном труде 1996 года «Почему нам мстят?» технологии и их неожиданные последствия», независимый исследователь Эдвард Теннер пытается решить важный, но часто остающийся без должного внимания ребус продуктивности почему появление в офисах персональных компьютеров не сделало нас настолько продуктивными, насколько мы ожидали. Теннер пишет, что огромные инвестиции в компьютерную сферу в 1980-х и начале 1990-х заставили офисных работников ощущать себя независимыми, владеющими ситуацией, обладающими широкими возможностями и намного более продуктивными. Ситуацию сравнивали со второй промышленной революцией, ожидая, что она крайне позитивно повлияет на нашу работу. Но к концу 1980-х появилось ощущение, что что-то пошло не по плану. А к началу 1990-х выходцы из технократической среды, экономисты, специалисты в области делового администрирования, консультанты, начали замечать, что благо, которые нам сулили с появлением компьютеров, не материализуются в полном объеме. Основания для подобного скептицизма зародились отчасти благодаря обескураживающим данным. Теннер ссылается на материалы исследования экономиста Стивена Роуча, который выяснил, что с 1980 по 1989 год инвестиции в передовые технологии в сфере услуг выросли на 116% в расчете на одного сотрудника в то время как эффективность работы людей за тот же период выросла всего на 2,2%. Автор также ссылается на исследования экономистов из Брукингского института и Федеральной резервной системы, которые подсчитали, что вклад компьютеров и периферийных устройств в бизнесе не превышал 2% роста в реальном выражении с 1987 по 1993 год. Даже не зная этой информации, многие люди пришли к аналогичным выводам, которые, похоже, в одночасье стали общепринятыми. Надежды, которые возлагали на компьютеры, не оправдались. Слабые места были особенно хорошо заметны в тех профессиях, которые существовали до и после компьютерной революции. «Мой дед, как и я, был профессором университета». «Я провожу большую часть своего дня, общаясь с мощным ноутбуком, оборудованным для высокоскоростного беспроводного интернет-соединения. Мой дед, напротив, свой первый компьютер купил после того, как вышел на пенсию. Я помогал ему подключить его и не уверен, пользовался ли дед им вообще». Текст рукописей своих книг он писал в большом желтом блокноте, а его ассистент затем печатал его на машинке. «Деду не нужен был интернет для проведения исследований» поскольку в своем рабочем кабинете он собрал внушительную библиотеку по тем вопросам, которые изучал. Я могу назвать многие несущественные сферы своей жизни, где компьютер упростил мне задачу. Но если мы проанализируем общую картину, как делают все ученые, количество исследований и вес в научном мире, я не могу утверждать, что превзошел своего деда особенно если учесть, что он написал множество книг и стал именным профессором факультета религиоведения в Университете Райса, а закончил карьеру в должности проректора крупной духовной семинарии. Теннер предлагает несколько возможных объяснений феномена продуктивности. Но один из главных его аргументов заключается в том, что компьютеры, вместо того, чтобы сократить количество работы, увеличили его. Часть этой дополнительной работы очевидна. Компьютерные системы сложны и обновляются раз в несколько лет, как только существующие технологии устаревают. К тому же машины часто ломаются. В результате приходится тратить много времени на знакомство с новыми системами и учиться работать в них. Например, когда я писал эту главу, ко мне в кабинет заглянул мой агент по публичным выступлениям. Когда мы заговорили о неэффективности на рабочем месте, он рассказал мне о неприятностях, с которыми столкнулось его агентство, пытаясь отладить работу системы управления взаимоотношениями с клиентами под названием Salesforce, так, как им было необходимо. Потратив кучу времени на эксперименты, агентство вынуждено было нанять специалиста, который бы занимался только работой с этой системой. И мой агент не был уверен, что продуктивность их работы резко возрастет, если сравнивать с прежними временами, когда в ходу были картотеки и визитки. Но появление персональных компьютеров привело к росту и неочевидных косвенных трудозатрат. Как отмечает Теннер, главная проблема компьютеров заключается не в том, что они усложняют работу отдельно взятым сотрудникам, а в том, что они существенно ее облегчают. Для объяснения этого факта он ссылается на замечательный труд 1992 года, опубликованный в журнале National Productivity Review экономистом Технологического института Джорджии Питером Сассоном. С 1985 по 1991 год Сассан изучал работу сотрудников 20 отделов в крупнейших компаниях США и особенное внимание уделял тому, какое влияние оказали на нее новые технологии, в частности, персональные компьютеры. Как отмечает автор, специалисты, которым платят за то, чтобы они выполняли узкоспециализированную работу, все больше и больше времени тратят на административные задачи. Главной характеристикой, которая отличает большинство исследованных мной организаций, стало отсутствие интеллектуальной специализации, пишет Сассан. Результат такого нарушения баланса — неустойчивая структура, когда квалифицированные специалисты превращаются в административный персонал. Автор объясняет это автоматизацией офиса, отмечая, что многие компании заплатили за дорогостоящие компьютерные системы, сократив административный персонал, который выполнял те функции, которые машины могут упростить. Сасан доказывает, что такой обмен может быть неравноценным. Когда компания избавляется от административного персонала, высококвалифицированные специалисты становятся менее интеллектуально специализированными, поскольку начинают тратить больше времени на административные задачи, которые благодаря компьютерам им стало проще выполнять самостоятельно. В результате они тратят на свою узкоспециализированную работу меньше ментальных ресурсов, и требуется больше таких специалистов, чтобы произвести такое же количество ценного продукта, что и прежде. Зарплаты высококвалифицированных специалистов намного выше, чем у административного персонала. Именно поэтому замена последних первыми может дорого обойтись. Сассан оперирует цифрами и утверждает, что те организации, которые он изучал, могли бы прямо сейчас сократить свои издержки на содержание персонала на 15%, наняв больше административных сотрудников и позволив профессионалам работать более продуктивно. По мнению автора, подобный анализ позволяет аргументированно объяснить застой производительности в начале эры персональных компьютеров. «Во многих случаях организации в самом деле использовали технологии, чтобы понизить, а не повысить уровень интеллектуальной специализации», — пишет Сассан. В следующие десятилетия проблемы со специализацией, о которых писал Сассан, только обострились. Высококвалифицированные белые воротнички, способные с помощью своих мозгов производить высококачественный продукт, начали проводить много времени, сражаясь с компьютерными системами, назначая встречи, заполняя формы, воюя с текстовыми редакторами и программой PowerPoint и, разумеется, по большей части отправляя и получая электронные сообщения всем и обо всем. Мы считаем себя прогрессивными, потому что нам больше не нужны секретари и машинописные бюро. Но мы не учитываем, насколько меньше мы выполняем той работы, которая существенно влияет на прибыль компании. Я был так раздосадован утратой специализации в своей родной научной сфере, что в 2019 году написал статью для журнала «Хроника высшего образования» где подробно рассказал о том, как снижаются результаты интеллектуальной работы профессоров, и что по большей части это происходит из-за технологического прогресса и возросших в результате требований. Редактор придумал провокационный заголовок для моей статьи. «Неужели из-за электронной почты профессора глупеют?» Материал стал одной из самых популярных заметок года. Теннер отмечает, что руководство по экономике рассказывали об эффективности на рынке труда, приводя в пример лучшего адвоката города, которая одновременно была лучшей машинисткой. Очевидный вывод, который напрашивается из этой истории, адвокату стоило бы нанять машинистку. Если час работы адвоката стоит 500 долларов, а час работы машинистки – 50 долларов, то адвокат, разумеется, выиграет, наняв машинистку и сосредоточившись на юридической деятельности. Но, похоже, появление в офисе компьютеров окутало туманом эту очевидную реальность. Все мы стали адвокатами, которые часами выполняют функцию машинистки. Согласно этой версии истории развития рабочих процессов, в офисе появление компьютерных технологий привело к уменьшению специализации в интеллектуальной работе. Приведенные ранее данные подтверждают, что подобные перемены повлекут за собой существенные экономические последствия в этой сфере. Мы сейчас затронули эту тему потому, что она имеет большое значение для достижения нашей цели — отказа от гиперактивного коллективного разума. Количество и разнообразие задач при неспециализированной работе делает его появление неизбежным. Когда на вас несется мощный поток — не связанных с профессиональными навыками задач, в вашем графике не остается времени для внедрения вспомогательных альтернативных рабочих процедур. На вас сваливается слишком много всего, чтобы можно было охватить весь объем работы оптимизированными процессами. Иными словами, если вы защищаетесь от стремительного нашествия неожиданных задач, спонтанная и беспорядочная переписка вскоре становится единственным логичным вариантом чтобы не утонуть в этом потоке. В результате образуется порочный круг, истощающий вашу продуктивность. Когда вы чувствуете, что перегружены, то вынуждены снова прибегать к помощи гибкого коллективного разума. Однако такой рабочий процесс еще сильнее фрагментирует ваше внимание, и в результате вы трудитесь еще менее эффективно. В результате нагрузка лишь возрастает. Круговорот продолжается, и в конце концов вас захлестывает отчаяние из-за неспособности справиться с работой. Мысль о том, что вы можете разработать более эффективные рабочие процессы, кажется нереальной. Если мы хотим приручить гиперактивный коллективный разум, сначала надо справиться с отсутствием специализации. Сократив количество задач, которые вам приходится выполнять, вы получите передышку, необходимую для оптимизации рабочих процессов а затем вы используете их, чтобы окончательно разобраться в ситуации и получаете преимущество в виде продуктивности, которая повлияет на эффективность работы, вашу или вашей компании. В этой главе я предлагаю сосредоточиться на следующем принципе, который станет важным шагом на пути к отказу от гиперактивного коллективного разума. Принцип специализации. Работая над меньшим количеством задач в наукоемком секторе, но выполняя каждую из них более качественно и ответственно, вы добьетесь существенного повышения продуктивности. Идея о том, что, делая меньше, вы можете получить больше, на первый взгляд может показаться нелогичной, особенно если подумать о конкуренции. Кто-то из сотрудников может решить, что если он откажется от части обязанностей или от выполнения задач, которые не подразумевают использование его профессиональных навыков, то их перестанут считать командными игроками, а, возможно, они даже потеряют работу. Но, как доказывает Грег Маккеон в своем бестселлере «Эссенциализм. Путь к простоте», опубликованном в 2015 году, вероятнее всего, события будут развиваться совершенно по-другому. Он рассказывает историю одного руководителя по имени Сэм. Сэм работал в одной из компаний Кремниевой долины и, стремясь быть сознательным гражданином, никому не отказывал. В результате ситуация обернулась тем, что он хронически был завален огромными объемами работы. В итоге компания предложила ему выйти на пенсию раньше. Сэм подумывал согласиться и открыть собственное консалтинговое агентство. Однако по совету наставника – Решил все-таки остаться в компании, но перестать постоянно со всем соглашаться и выполнять только ту работу, которую считал необходимой. Сэм решил, что терять ему нечего. Если его новая политика рассердит работодателя, у него все еще остается возможность принять предложение о досрочном выходе на пенсию. Маккеон вспоминает, что Сэм перестал добровольно вызываться, чтобы в последний момент сделать презентацию, и отказался от привычки первым подключаться к электронной переписке. Он больше не участвовал в телефонных конференциях, которые не касались непосредственно его работы, и осознал, что если кто-то отправил ему приглашение поучаствовать во встрече, то совсем не обязательно его принимать. Сэм начал чаще отказывать. Если он считал, что не сможет выполнить задачу достаточно хорошо, или она не была для него приоритетной, он открыто заявлял об этом и говорил собеседнику «нет». Сэм считал, что его сочтут несколько эгоистичным, Но его опасения не оправдались. Никто на него не злился. Наоборот, все восхищались его четкой позицией. Продуктивность его работы настолько улучшилась, что руководители наградили его самым большим бонусом за всю его карьеру. История Сэма напоминает нам о прописной истине, о которой мы часто забываем. Мало что может быть лучше, чем сотрудник, постоянно создающий ценный продукт, а один из самых оптимальных подходов к работе — позволит сосредоточиться на том, что действительно важно. Приемы, с которыми я вас познакомлю в этой главе, позволят как отдельным сотрудникам, так и организациям достичь той степени специализации, плоды которой вкусил Сэм. Вы начнете трудиться меньше, но будете делать свою работу лучше. И сможете отказаться от гиперактивного коллективного разума, чтобы действовать медленнее и организовывать рабочий процесс более эффективно. Пример из практики. Экстремальные методы. Весной 2019 года я записывал интервью для подкаста The Rich Roll Podcast. В ходе него мы обсуждали идеи, которые я изложил в этой книге. Я отметил, что техники гибкого управления, популярные у разработчиков программного обеспечения, довольно интересный пример более вдумчивой альтернативы гиперактивному коллективному разуму. Через несколько месяцев после выхода интервью я получил письмо по старинке, отпечатанное на бумаге. Его доставили в мой кабинет в Джорджтаунском университете. Автором письма оказался Грег Вудворд, программист и руководитель, много лет проработавший в Кремниевой долине. Он писал, что только что прослушал мое интервью, и особый интерес у него вызвало наше обсуждение гибких техник управления. Грег утверждал, что «если я хочу в полной мере осознать, каким потенциалом обладают оптимизированные рабочие процессы, то мне необходимо узнать о проекте по внедрению программного обеспечения, которым Грег в тот момент руководил. Они внедряли методологию, которая позволяла свести все техники гибкого управления воедино и выжать из них максимум. Этот процесс был очень метко окрещен экстремальным программированием, и он просто потряс мое воображение». Вудвард начал писать коды и управлять командами разработчиков в Кремниевой долине в середине 1990-х, после того, как получил в Стэнфордском университете докторскую степень в области технического проектирования. Свою диссертацию он посвятил эффективному алгоритму, который позволял моделировать физическую среду, аналогичную среде космической челночной программы НАСА. Первое десятилетие работы в отделе программирования, когда сотрудники захлебывались в бесконечных графиках и изучали технические спецификации толщиной с роман, он описывает как «обескураживающее». В 2005 году Грег задумался о том, чтобы сделать работу программиста более эффективной и получил работу в компании «Pivotal Labs». В Кремниевой долине сотрудники этой организации имели репутацию «чудаков» которые, тем не менее, были невероятно эффективными в создании программных кодов. Свои методы они называли экстремальным программированием, сокращенно XP. Как объяснил мне Вудвард, эта технология беспрестанно оптимизируется. XP вобрала в себя лучшие практики разработки программного обеспечения, отмечает он. Их постоянно оттачивают и отказываются от всего, что не работает. Вудвард стал поклонником этого метода. Проработав на Pivotal 7 лет, он применял приемы XP в каждой компании, где работал после этого. Вот некоторые, но не все, идеи, которые лежат в основе подхода XP. Команды, работающие над крупными проектами, обычно делят на группы поменьше, как правило, не более 10 человек. В век, когда удаленная работа становится все более популярной, команда разработчиков трудится в едином физическом пространстве. Предпочтение отдается личному общению, а не цифровым средствам связи. «Мы редко проверяем электронную почту в течение дня», рассказал мне Вудвард, когда мы обсуждали команду, которую он тогда управлял. «Иногда мои сотрудники не заглядывают в свои ящики в течение нескольких дней». «Если вам нужно кого-то о чем-то спросить, вы ждете, пока этот человек не сделает паузу в работе, и тогда подходите и спрашиваете». Подобные беседы, как говорит Вудвард, в сто раз эффективнее электронных писем. От многих разработчиков программного обеспечения я часто слышал жалобы, что с помощью электронных средств связи их отвлекают сотрудники других отделов, например, маркетологи или клиенты. В результате регулярные помехи не дают им сосредоточиться на создании прекрасных программных продуктов. Я спросил у Вудварда, как решает эту проблему метод XP. «Руководитель проекта становится связующим звеном между командой и сотрудниками других отделов или заказчиками», — объяснил тот. «Он обучает посторонних людей передавать запросы о новых функциях, отчеты об ошибках и другую информацию через руководителя проекта. Команда разработчиков трудится под его прикрытием. Руководитель проекта по итогам общения с третьими лицами выделяет задачи, которые включает в общую очередь». Члены команды обрабатывают эти задачи по очереди. Когда очередная работа выполнена, они решают, за что взяться дальше. Один из особо радикальных подходов, которые применяет XP, это парное программирование. Разработчики трудятся в группах по двое за одним компьютером. Непосвященные руководители могут решить, что если два разработчика будут сидеть за одной машиной, то вы получите в итоге только 50% эффективности, отмечает Вудворд а на самом деле эффективность в 3-4 раза больше, чем обычно. Он выяснил, что самый важный этап в программировании это не механический ввод команд в компьютер, а разработка базового решения, которое затем преобразуется в код. Если вы работаете в паре, то можете обмениваться идеями, находить недостатки и смотреть на задачи под новым углом в поисках более удачного решения. Чтобы проиллюстрировать эту концепцию, Вудвард рассказал мне одну историю, которая произошла за пару недель до нашего с ним разговора. В тот момент он размышлял о программной функции, которая позволила бы резко увеличить продуктивность. Он обдумывал эту идею, пока ехал на работу в свой офис в Сан-Франциско. К тому моменту, когда я добрался, я решил, что стратегия по разработке такой программной функции у меня практически готова. Вудвард сел вместе с партнером, с которым ему предстояло в тот день работать, и начал объяснять ему свою идею. Обсуждение длилось 45 минут. Во время этого разговора партнер Вудварда нашел несколько нестыковок в его стратегии и выявил пограничные случаи, когда задумки могли не оправдаться в полной мере. Затем партнеру Вудварда пришла в голову блестящая мысль, как можно избавиться от определенного вида ошибок и исключить худшие сценарии. К полудню новая оптимизированная версия системы была готова. Вудвард отметил, «Я уверен, что если бы я следовал тому плану, который придумал, пока ехал в офис, разработка заняла бы у меня несколько дней, значит, продуктивность выросла в 3-4 раза». Оценивая, насколько лучше стали трудиться программисты, работая в парах, Вудвард рассыпается в похвалах. «Метод невероятно эффективен». Еще одна причина продуктивности экстремального программирования — интенсивность работы. Если вы работаете в паре, вы сосредоточены на том, чем заняты. Вы не можете начать проверять почту или бездумно лазить в интернете, поскольку ваш партнер будет сидеть, раздражаться и ждать, когда вы вернетесь к совместной работе. Более того, оказавшись в среде, которая предполагает, что вы посвятите все свое внимание на сущные проблеме, В условиях, когда руководитель проекта защищает вас от отвлекающих факторов, вы проводите рабочий день за решением сложных задач. Методы XP наиболее близкие к идеалу и успешно применяемые приемы полного погружения в работу. Еще один основной принцип XP, помимо интенсивной работы, — размеренность. Большинство тех, кто придерживается этого метода, трудятся стандартные 40 часов в неделю в отличие от принятых в Кремниевой долине норм в 70-80 часов. Метод XP предполагает, что сотрудник приходит, усердно работает в течение 8 часов, затем идет домой и думает о других вещах, — объясняет Вудвард. Это не акт щедрости, а признание факта, что человеческий разум имеет свой лимит. Обычный инженер в компании, которая не использует методы XP, может заниматься своими прямыми обязанностями всего 2-3 часа в день. Все остальное время он проводит в интернете или проверяет почту. Когда вы действительно работаете, а не посылаете сообщения, касающиеся работы, и не посещаете собрания, где говорят о работе, 8 часов труда могут стать довольно сложной задачей. Когда в команду, работающую по системе XP, приходит новый инженер, обычно он чувствует себя истощенным. Постоянная сосредоточенность на работе в течение 8 часов вызывает слишком большое напряжение. И многие новобранцы, придя из офиса домой, отправляются прямиком в постель. Некоторые сотрудники так и не привыкают к сфокусированности на работе. Вернее, если сказать точнее, к той огромной ответственности, которая в результате возникает. В офисе, живущем по правилам XP, не принято отлынивать или скрывать свою недостаточную квалификацию. И вскоре они сбегают в другие компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и работающие в традиционном формате. Там можно прикрыть недостатки в работе громкими словами, переключиться в режим показной занятости. И это альтернатива действительно тяжелому труду, в результате которого с помощью мозгов создается ценный продукт. В основе принципа специализации лежит идея, что меньшее может обернуться большим. Если вы внедрите рабочие процессы, которые позволят занятым интеллектуальным трудом сотрудникам большую часть рабочего дня посвящать тем видам деятельности, которым они обучались, в итоге вы получите намного больше, чем если те же сотрудники будут вынуждены распределять свое внимание между множеством разных задач. Последний вариант кажется более удобным на текущий момент, но в долгосрочной перспективе он редко оказывается наиболее эффективным. Экстремальное программирование делает акцент на том, что сложившуюся практику можно нарушить и основываться на специализации. Подозреваю, что команды, работающие по принципу XP, могут стать головной болью для более крупных компаний, которые их нанимают. Но разве стоит обращать внимание на эти неудобства, когда вы наблюдаете, с какой впечатляющей скоростью они демонстрируют невероятные результаты? XP-команда из 8-10 человек может выполнять такой же объем работы, что и 40-50 сотрудников, не придерживающихся гибких техник управления, — сообщил мне Вудвард. «Я наблюдаю это снова и снова». Неважно, о каком количестве сотрудников идет речь, но при существенной нехватке специализации на кону оказывается продуктивность. Далее в этой главе мы поговорим о стратегиях, которые помогут воспользоваться преимуществами специализации в стиле экстремального программирования. «Делай меньше, но лучше». В заметке 2010 года писательница Эн Ламот рассказывала об одном совете, который огорчает ее учеников. Она внушает им, что творческий труд может принести хорошие плоды, но затем добавляет ложку дегтя. «Вам придется находить для него время». Энн поясняет, что пытается донести до писателей мысль о том, сколько вреда причиняет их маниакальное стремление к коммуникации с помощью мобильного телефона, электронной почты, СМС-сообщений и Твиттер. Затем она перечисляет еще несколько на первый взгляд важных видов деятельности, которые ее ученикам, возможно, придется ограничить, если они и в самом деле хотят создать что-то ценное. Походы в спортзал, уборку дома, чтение новостей. Вероятно, совет звучит просто, но Н. отмечает, что ее ученикам часто сложно воплотить его на практике. У них насыщенная жизнь, и мысль, что придется от многого отказаться, кажется шагом назад. «Я знаю, как быстро привыкаешь к такому стилю жизни», — пишет Н. «Но подобный вихрь несовместим с достижениями, которые вызывают длительное чувство значимости и гордости». В столь утонченной работе, как труд писателя, Очень важно уделять меньше внимания второстепенным занятиям, чтобы сосредоточить свои усилия на главном. Нам нравится представлять себе писателей-отшельников, с трудом достигших полной концентрации и отгородившихся от всех отвлекающих факторов в мире. Но мы также полагаем, что такой стиль жизни не имеет ничего общего с совершенно неромантичными рабочими процессами в стандартном офисе. Принцип специализации доказывает, что это не так. Разумеется, у большинства занятых интеллектуальным трудом сотрудников нет той степени автономности и столь же четких задач, что и у писателей. Но те же принципы, которые заставляют авторов свести к минимуму набор других обязательств, применимы к любому интеллектуальному труду, когда сотрудник должен произвести ценный продукт, используя свои мозги. В мире программирования методы XP достигли этой цели с помощью жесткого набора спущенных сверху правил, которые десятилетиями оттачивались на практике. Сейчас мы рассмотрим пару стратегий, позволяющих достичь тех же целей в наукоемких областях, где подобные методы еще не применялись. Стратегия по сокращению обязанностей номер один. Привлекайте сторонних исполнителей для выполнения тех задач, с которыми вы не особенно хорошо справляетесь. Когда я был в процессе поиска материалов исследований для этой книги, то получил письмо от одного предпринимателя. Назовем его Скоттом. Четыре года назад Скотт основал компанию, занимающуюся предметами интерьера, и она успешно функционировала. Предприниматель рассказал, что вскоре после открытия бизнеса он стал страдать от хронической перегрузки. «Я занимался всем, что обычно делают люди, едва открыв компанию», рассказывал Скотт. «На моем попечении была куча сотрудников, я общался со множеством специалистов по маркетингу и интернет-рекламе и активно занимался нашим аккаунтом в соцсетях». Предприниматель осознавал, что лучше всего у него получалось создавать элегантные и оригинальные предметы мебели, но вместо этого он проводил все дни, постоянно с кем-то общаясь. В какой-то момент... Возможно, после того, как он провел слишком много телефонных конференций с консультантами по ведению соцсетей, Скотт решил, что пора покончить с этой вынужденной занятостью. «Я больше не занимался тем, чем намеревался заняться». В результате предприниматель начал искать варианты, чтобы радикально сократить объем своих повседневных обязанностей. Его первым шагом стало подписание эксклюзивного договора по оптовым поставкам с одной из национальных розничных сетей. Это не только существенно упростило проблему сбыта продукции, но и избавило от необходимости решать вопросы, связанные с маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов. Затем Скотт нашел несколько производителей, которые обладали достаточными ресурсами, чтобы с легкостью обрабатывать их стандартные заказы. Скотт... Честный откровенно заявляет своим партнерам, что ему нужно, а затем позволяет им принимать собственные решения, чтобы помочь бизнесу развиваться. «Я не хочу быть тем, на ком держится все», — объясняет предприниматель. Чтобы подчеркнуть важность делегирования полномочий, Скотт рассказал мне об одной встрече, где присутствовал он и еще девять человек. Встречу устроили, чтобы утвердить использование черного лака в одном из изделий. «Это просто злит», — отметил предприниматель. «Доверьте кому-то одному принять это решение. Хватит ставить в копию всех подряд. Лучше займитесь работой». Скотт говорит, что теперь он получает всего несколько писем в день. Освободившиеся когнитивные ресурсы он использует в тех областях, где, как ему кажется, он может принести наибольшую ценность. «Я разрабатываю новые дизайн-проекты, принимаю важные стратегические решения и ищу инновационные подходы для издавна сложившихся традиций в области дизайна. Отдав большую часть бизнеса на утку розничным торговцам и производителям, Скотт уменьшил коэффициент прибыльности. Если бы он осуществлял полный цикл своими силами, приложив должные усилия, он мог бы трудиться более эффективно и получать больший доход. Он также частично передал функции контроля. Теперь он не может единолично работать над имиджем бренда, как в те времена, когда он постоянно проводил время в соцсетях, и ему приходится ограничиваться теми материалами, с которыми работают его партнеры-производители. Но для Скотта это не имеет значения. Когда предприниматель сосредоточил энергию исключительно на том, что он умеет, создании отличной продукции и принятии важных стратегических решений, Прибыль его компании с течением времени существенно выросла по сравнению с альтернативным сценарием, когда он мог заниматься интеллектуальным трудом лишь в течение непродолжительных пауз между бесконечными собраниями, где принимали решение, какой лак использовать. История Скотта демонстрирует нам важную стратегию, которая поможет вам внедрить специализацию. Привлекайте третьих лиц для выполнения тех задач, которые требуют много времени — и с которыми вы не особенно хорошо справляетесь. Ключевое препятствие, которое нужно преодолеть, чтобы применить этот метод на практике — понять, что сейчас, скорее всего, придется заплатить, чтобы в будущем вы начали пожинать плоды. Например, Скотту для создания компании, которая в будущем стала куда более успешной, пришлось пожертвовать коэффициентом прибыли и частично контролем над своим бизнесом. Часто вам приходится оплачивать услуги третьих лиц самостоятельно. В 2016 году терпение автора подкастов и предпринимателя Пэта Флинна лопнуло, и речь шла об электронной почте. Он помнил то время, когда родилась идея чистого почтового ящика. Он ставил целью, чтобы к концу дня в электронной почте не оставалось непрочитанных писем. В какой-то момент, после того, как внимание к нему со стороны партнёров и слушателей выросло, он поставил новую цель уменьшать количество непрочитанных сообщений до 100. Однажды Пэт заметил, что количество новых писем перевалило за 9.000. Он пытался вести бизнес, но вместо этого стал профессиональным электронным секретарем. Пэт решил нанять помощника на полную ставку. В подкасте под названием «От 9000 до 0 непрочитанных сообщений в почтовом ящике» Флинн подробно рассказывает, что за несколько недель ему вместе с ассистентом удалось разработать систему, позволяющую успешно справляться с потоком писем. Они составили руководство, благодаря которому ассистент могла обрабатывать почти все письма самостоятельно. Флинну оставалось лишь читать те сообщения, которые требовали его личного внимания. Что самое важное, подкастер избавился от ощущения, что его бизнес может пострадать, если он не будет постоянно проверять почтовый ящик. Профессиональный помощник стоит недешево, но Флинн пришел к тому же выводу, что и Скотт. Если он не может уделять большую часть времени тем видам деятельности, на которых строится его бизнес, какой вообще смысл им заниматься? Если у вас собственный бизнес или вы фрилансер, как только вы поймете, что не связанные с вашей профессиональной деятельностью задачи не позволяют вам развиваться, вы сразу заметите множество возможностей сократить количество второстепенной работы. В числе тех примеров, которые я встречал, могу отметить такие. Нанять бухгалтера, который будет заниматься отчетностью и счетами, использовать виртуального ассистента для планирования встреч и поездок, Привлечь к сотрудничеству веб-дизайнера, чтобы ваш сайт постоянно обновлялся. Воспользоваться услугами консультантов по соцсетям, чтобы наладить рекламу в интернете. Нанять опытных менеджеров по работе с клиентами, которые будут принимать решения без вашего участия. Писатель Лора Вандеркам, которая делает акцент на продуктивности, отмечает, что мы должны быть более настойчивы в определении тех задач, которые можно делегировать. Например, высококвалифицированные опытные преподаватели не должны заниматься оценкой работ, пишет Лора. Можно автоматизировать этот процесс с помощью технологий или нанять для этой цели помощника. И тогда у учителя будет время, чтобы лучше подготовиться к урокам и поделиться практическим опытом. Как только вы начнете искать возможности разгрузить себя от второстепенных задач, вы удивитесь, как много их обнаружится. Труд третьих лиц стоит денег, и вам придется отказаться от контроля ряда вопросов, где вы раньше держали руку на пульсе. Но такая стратегия поможет вам уделять больше времени тому небольшому набору задач, которые позволяют вам достичь прогресса в вашей профессиональной сфере. Такая стратегия подходит не всем, но если вы обладаете такой роскошью, как независимость, осознайте, что не обязательно мириться с неимоверной нагрузкой. Отдайте на аутсорс все, что можете, чтобы добиться выдающихся результатов при выполнении основных задач. Стратегия по сокращению обязанностей номер два. Ответственность, цена независимости. Стратегия, которую мы обсуждали ранее, хорошо подходит для тех, кто сам себе начальник. Но как насчет тех сотрудников, которые работают в крупных организациях и страдают от хронической перегрузки? Об одном интересном решении этой проблемы я узнал от своей читательницы. Назовем ее Аманда, которая с 2009 года трудится в компании, занимающейся глобальным техническим проектированием. Аманда рассказала мне, что в первые шесть лет работы усердно трудилась и старалась завоевать доверие начальства, демонстрируя отменные результаты. Это давалось ей нелегко, учитывая, что в компании бытовала атмосфера хронической высокой загруженности. Аманда выяснила, что в ее фирме были приняты два стиля работы. Первый она называет легким, пассивным и не требующим интеллектуального напряжения. Аманда описывает его так. Вы приходите на работу, проверяете почту, выстраиваете свой день, опираясь на содержимое полученных писем, а затем идете домой. Вторую категорию она называет «сложной запланированной творческой работой с высокой степенью концентрации». Сотрудник в таком случае анализирует, что в долгосрочной перспективе окажется наиболее важным и эффективным для реализации крупных проектов. В том офисе, где работала Аманда, был принят первый стиль работы. Ожидается, что вы будете оперативно отвечать на входящие сообщения. «Мы интенсивно пользуемся электронной почтой». И как только начинаете отслеживать бесконечный поток разнообразных просьб и задач, вы никогда не сможете переключиться на второй стиль работы. Однако, несмотря на путаницу задач, созданную гиперактивным коллективным разумом и хроническую перегруженность, Аманде удалось обеспечить себе возможность полноценно трудиться в своей компании. В инженерной отрасли в то время начался переход с модели 2D на 3D, и Аманда помогала осуществить этот процесс, отвечая на сложные вопросы и помогая с индивидуальными проектами. В тот момент она прочитала мою книгу «Хватит мечтать, займись делом», которая была опубликована в 2012 году. В ней, помимо прочего, я описал, что как только вы стали ценным звеном для своей компании, необходимо использовать этот карьерный капитал как рычаг, чтобы добиться более выгодного для себя положения. Аманда вдохновилась этим предложением и, хотя и нервничала, предложила своему начальству выполнять более стратегическую роль. Вместо того, чтобы отвечать на отдельные вопросы и помогать с конкретными проектами, она предлагала разработать технологическую стратегию для отдельных регионов. В этом случае Аманда полностью переключилась бы на удаленный формат работы и вела бы несколько долгосрочных проектов одновременно. Женщина ожидала, что начальству ее предложение не понравится и была готова уволиться, чтобы предлагать подобную услугу другим работодателям в качестве консультанта. К ее удивлению, руководство согласилось попробовать новый формат работы. «Поскольку я теперь работаю удаленно», «Мое присутствие в офисе перестает быть мерилом моей ценности как сотрудника для нашей компании», — объяснила Аманда. «Значение имеет лишь результат моего труда. Именно поэтому, когда мне нужно сосредоточенно работать, я выхожу из почтового ящика, ставлю телефон в авиарежим и оставляю коллегам контакты для связи со мной в экстренном случае». Женщина отказалась от труда, не требующего особых интеллектуальных усилий, и полностью посвятила себя другому формату работы. Разумеется, у нового рабочего процесса Аманды есть как плюсы, так и минусы. Плюсы, конечно же, заключаются в том, что сократив количество обязанностей и сосредоточившись на результате, женщина может отказаться от манеры работы, навязанной гиперактивным коллективным разумом. «Поскольку никто не контролирует, как именно я выполняю работу, мне удается проложить самый короткий путь к достижению максимального результата», отмечает Аманда. В итоге ее ценность как сотрудника для компании существенно возрастает, что, в свою очередь, лишь укрепляет ее независимость. Недостатки в том, что теперь Аманда обязана демонстрировать результат. Ее наблюдение, что свою ценность сотрудники демонстрируют, появляясь в офисе, это не просто пренебрежительный отзыв о традиционной системе работы. Для многих сотрудников такая схема становится профессиональной страховкой. Показную занятость легко контролировать. Если вы решили, что будете создавать видимость работы, вы точно сможете достичь этой цели. Выдавать ценный результат под пристальным наблюдением, что и происходит сейчас с командой, куда более сложная задача. Если вы решили произвести нечто ценное, это еще не значит, что вы справитесь. Вспомните мой рассказ об XP-культуре. Грег Вудвард заметил, что многим разработчикам методы экстремального программирования пришлись не по душе, и они уволились, проработав несколько недель. Что же тяготило их больше всего? Прозрачность системы. Либо вы пишете хорошие коды, либо нет. Многим просто не понравилась столь прямолинейная оценка результатов их работы. В итоге стратегия «Аманды» — взять на себя ответственность за результат в обмен на автономию — отличный ход, чтобы избавиться от непомерной загрузки. Но в то же время и рискованный. Если вы давно работаете в крупной организации, где принято постоянно заваливать сотрудников работой и обладаете опытом, который делает вас ценным кадром, то подобная стратегия станет оптимальным шагом, чтобы получить передышку и преобразовать свой рабочий процесс, сделав его более эффективным. Совсем не обязательно обладать той же смелостью, какую продемонстрировала Аманда. Иногда достаточно просто проявить инициативу, чтобы получить возможность игнорировать сообщения и не посещать встречи, не раздражая других сотрудников. Теперь у вас есть железобетонное оправдание. Я бы и рад, но у меня куча дел, связанных с крупным проектом. Но расчеты в данном случае просты. Чтобы получить нечто ценное, например, независимость, необходимо предложить нечто не менее ценное взамен. Иными словами, вы должны нести ответственность за результат своего труда, если хотите обрести свободу и самостоятельно определять, как именно вам нужно работать. Существует много способов борьбы с непомерной нагрузкой, возникшие в результате отказа от специализации. Представленные стратегии напрямую связаны с ценностью интеллектуального труда, но не все виды деятельности одинаково ценны для компании. Если вы будете уделять больше внимания тому, что приоритетно для организации, ценой времени, которое тратили на другие, менее важные задачи, в итоге результат вашего труда будет более ценен. Разумеется, в краткосрочной перспективе вы столкнетесь с определенными затратами, накладными расходами, возникшими неудобствами для коллег, или, как в случае Аманды, ваше трудоустройство может оказаться под вопросом. Но, как подчеркнула Эн Ламот, обращаясь к своим ученикам, результат почти всегда будет оправдывать ваши затраты. Преимущества, которые вы получите, более эффективно выполняя важную работу, — перевесят неудобства, связанные с тем, что придется преодолевать незначительные препятствия, порожденные специализацией. Делая меньше, вы можете получить больше. Главное — набраться смелости, чтобы изменить свою профессиональную жизнь. Не блуждайте, а работайте сосредоточенно. Одна из ключевых идей экстремального программирования, о котором мы говорили ранее — Важно работать лишь над одной задачей, не отвлекаясь, пока она не будет завершена. Не все компании в сфере разработки программного обеспечения придерживаются метода работы с принтами. И даже те из них, кто не следует строго всему комплексу правил экстремального программирования. История спринтов связана с появлением в 1990-е годы системы Scrum, одной из оригинальных техник гибкого управления в сфере разработки программного обеспечения. Во время спринта команда трудится исключительно для достижения одного определенного результата. Например, требуется добавить в программу новую функцию. Нет ни сложных списков задач, ни графиков встреч, ни трудоемких процессов планирования работы. Этот принцип продуктивности стал популярным передовым подходом в своей области. Сейчас все понимают, что не стоит забрасывать команду, находящуюся в середине спринта, приглашениями на собрания или надоедать электронными письмами с просьбой помочь в работе над другими проектами. В большинстве компаний, сотрудники которых занимаются разработкой программного обеспечения, принято, что во время спринта разработчики не выходят на связь. Сложившаяся рабочая культура предполагает, что в такие моменты они должны максимально эффективно использовать свою энергию. Разумеется, разработка программного обеспечения — это особая профессиональная область. Вопрос заключается в том, можно ли вывести эту идею, работать над одной-единственной задачей в режиме спринта за пределы программирования и сделать универсальным методом, помогающим обеспечить специализацию в работе. К счастью для нас, один из партнеров Фонда инвестиций в информационные технологии все прошлое десятилетие занимался изучением данного вопроса. В 2009 году Джордж основал венчурный фонд, чтобы инвестировать часть своих сбережений в перспективные стартапы, связанные с технологиями. Фонд назывался Google Ventures. В 2015 году он превратился в обособленную организацию. Теперь она называется просто GV. Управляющая компания Google, Alphabet, теперь является его единственным партнером с ограниченной ответственностью — инвестором. Столь тесная связь между GV и Google навевает мысли, что трудовая культура фонда должна быть пронизана идеями, порожденными рабочей атмосферой этого сверхмощного поисковика. Одной из рассматриваемых идей оказалась ценность спринтов. Партнер GV по имени Джейк Кнап обладал обширными знаниями по части использования спринтов в области разработки программного обеспечения. На своей предыдущей работе в Google он помогал командам разработчиков внедрять эту стратегию, чтобы повысить эффективность их работы. Когда КНАП перешел на работу в GV, он начал искать способы применить этот инструмент для решения других бизнес-задач. В итоге он разработал новую версию этой стратегии, которую назвал дизайн Sprint. Цель такого дизайн-спринта — эффективно решать важные проблемы, требуя, чтобы сотрудники в течение пяти дней подряд занимались исключительно ими, почти не отвлекаясь на другие занятия. В 2016 году, запустив к тому моменту подобную стратегию более чем в ста своих портфельных компаниях, КНАП и его коллеги Джон зиратский и Брейден Ковиц выпустили книгу «Спринт. Как разработать и протестировать новый продукт всего за пять дней». В ней авторы рассказали широкой аудитории о применении метода работы с принтами. «Дизайн-спринты помогают понять, на чем вашей команде или организации следует сосредоточить усилия. Если придерживаться традиционных методов работы – Подобные решения обычно принимаются месяцами в ходе встречи и обсуждений, обрастая многочисленными электронными письмами и неизбежно приводя к значительным инвестициям в продукт или стратегию, которые часто не оправдывают связанных с ними ожиданий. Дизайн-спринт предлагает сократить период работы от обсуждений до получения отзыва относительно принятых решений до одной недели чрезвычайно продуктивного труда. В первый день необходимо определить проблему, которой вы займетесь. Во второй — набросать разные варианты. На третий день вы принимаете сложное решение, какой вариант стоит разрабатывать, и превращаете его в гипотезу, которую необходимо будет проверить на практике. На четвертый день вы создаете черновой прототип, который позволит вам протестировать гипотезу. А на пятый, последний день, вы знакомите с прототипом реальных клиентов — и получаете от них обратную связь. Подобные спринты использовались для тестирования новых продуктов, но они оказались полезными и при разработке рекламных кампаний, и даже для того, чтобы определить, подходит ли конкретный рынок для определенной идеи. Дизайн-спринт поощряет специализацию, поскольку сотрудников просят на 5 дней сконцентрироваться на решении одной важной проблемы. Мне было любопытно, какой степени достигает реальная концентрация. По этой причине я связался с Джейком Кнапом и задал вопрос, который считал ключевым. Проверяют ли сотрудники почту во время дизайн спринтов? Джейк объяснил, что существуют жесткие правила относительно этого периода. Никаких ноутбуков, телефонов, планшетов. Ничего. Единственное исключение — на четвертый день позволяется пользоваться компьютером, если это необходимо для создания прототипа. Когда КНАП руководит командой, которой предстоит спринт, он советует сотрудникам включить автоответчики, чтобы они не переживали из-за того, что не могут быть на связи. КНАП называет автоответчики клапаном для снижения давления, поскольку сотрудники боятся отступать от привычной схемы работы, сложившейся под влиянием гиперактивного коллективного разума. До и после спринт-сессий, которые проходят с 10 до 17 часов, сотрудникам разрешается пользоваться электронными устройствами. Они также могут проверять сообщения во время перерывов, но для этого нужно выйти из помещения, где работает команда спринта. КНАП рассказал мне, что у него есть предположение, что еще более радикальный подход — запретить команде «Спринта» любую коммуникацию с остальными сотрудниками в течение всей недели поможет людям сконцентрироваться и продемонстрировать более высокие результаты. Но он считает, что уговорить современных белых воротничков согласиться на пять дней полной информационной изоляции — это непростая задача. Однако после паузы он заметил, что как только сотрудники осознают преимущество такого подхода, возможно, он перестанет им казаться таким уж радикальным. Дизайн-спринты Джейка Кнапа отлично работают, когда нужно принять важные решения о дальнейших стратегиях развития бизнеса. Но есть и много других интеллектуальных задач, где такая стратегия может принести плоды. Например, я общался с консультантом по коммуникациям, и она рассказала следующее. Когда ее компания подписывала контракты, касающиеся планирования важных мероприятий, ответственный за проект руководитель проводил внутреннее совещание, Иногда оно длилось несколько дней, в ходе которого сотрудники уединялись, чтобы разработать оптимальный план мероприятия. Можно представить себе, что подобные спринты могли бы проводить команды исследователей при работе над серьезными нерешенными проблемами. И действительно, в книге «В работу с головой» я рассказываю о том, как профессор Уортонской школы бизнеса Адам Грант использовал подобную стратегию и стал самым молодым ученым этого учреждения, кто получил пожизненный контракт. Многие занятые интеллектуальным трудом сотрудники настолько обросли обязанностями, задачами и традиционно сложившимися методами работы, что им не так легко разорвать эту сеть с помощью одного смелого шага. Спринты предлагают обойти эту сложность. Если вы внедрите практику дизайн спринтов, вы не избавите в одночасье сотрудников от остальных обязанностей, но ограничите их влияние на работу. Такая система позволит вам балансировать между специализацией и гиперактивным коллективным разумом, от которого будет больше толку, чем когда-либо. В результате регулярных спринтов вам будет проще в дальнейшем скорректировать рабочую нагрузку, выступая за сокращение количества обязанностей. В компании, где придерживаются стандартных методов работы, сложившихся под влиянием гиперактивного коллективного разума, подобную просьбу расценят как лень, Почему это ты должен делать меньше? В организации, где принято организовывать спринты, вы можете указать на невероятную ценность этих методов для работы. В таком случае повседневные обязанности, которые способствуют вашей хронической загруженности, могут рассматриваться как препятствие для плодотворной работы. Как только вы четко разделите удобную видимость занятости и продуктивные и прибыльные для компании спринты — Сложно будет утверждать, что первое представляет большую важность. Чтобы спринт оказался успешным, требуется вовлеченность всех участников. Если вы участвуете в спринте, то должны понимать, что можете отказаться от почтового ящика и чатов в мессенджерах и сделать это без досады и раздражения. Если вы работаете на себя, объясните клиентам, что у вас два разных режима, и во время спринтов вы будете недоступны. Если вы работаете на крупную организацию, руководство должно поддерживать новую стратегию. Но как только спринты станут регулярной практикой, их преимущества быстро станут очевидны. Как объяснил мне Джейк Кнап, один из несомненных плюсов, когда помогаешь спринт-команде, энтузиазм, который исходит от ее участников. Хронические переработки заставляют нас чувствовать себя ужасно. Когда у нас появляется шанс вырваться из их цепких лап и делать то, чему мы учились, применять свои навыки для получения наилучших результатов, работа из неприятной обязанности превращается в занятие, приносящее нам удовлетворение. Распределение внимания. Я уже упоминал, что в 2019 году опубликовал в журнале «Хроника высшего образования» статью «Неужели из-за электронной почты профессора глупеют?» В этой работе я затронул не только электронную почту. Я исследовал все стороны хаотичного сложившегося рабочего процесса, принятого в научной среде, который лишает ученых возможности трудиться продуктивно. Одной из тем статьи была административная работа. В большинстве учебных заведений часть своего времени профессора посвящают той деятельности, которая помогает функционировать организации в целом. Они изучают документы абитуриентов, входят в состав комиссий или участвуют в системе самоуправления. Выполнение подобных поручений обязательно в научной среде. Проблема заключается в том, что нет четкой системы, согласно которой распределяются эти задания. Типичный подход — соглашаться выполнять весь объем сваливающихся на тебя задач — пока не окажешься перегружен настолько, что притормозишь в тщетных попытках наверстать упущенное», — отмечал я. В ответ на мою статью профессор философии Брюс Джанс, размышляя об огромном количестве административных поручений, сваливающихся на голову преподавателей высших учебных заведений, написал «Корнями, Эта проблема уходит в отношения тех руководящих работников, которые считают, что их новый модернизированный рабочий процесс — это наивысшее достижение, которое потребует незначительных усилий от профессорско-преподавательского состава или других сотрудников. Эти убеждения подпитываются комиссиями, сформированными для наставничества, помощи, разработки стратегий, поддержки, мозгового штурма или бесчисленного количества других задач — Каждый из которых требует, чтобы определенный сотрудник взял на себя еще часть работы. Проблема не решается из-за того, что все эти управленческие комитеты отказываются рассматривать любые инициативы, которые направлены на объединение задач или оптимизацию. Поэтому приходится выполнять одни и те же задачи снова и снова. Как показывает анализ, проведенный Джанзом, главный источник административной нагрузки в учебных заведениях — асимметрия, свойственная ситуациям, когда кто-то просит чьей-то помощи. Если вы управляете каким-то административным подразделением университета или получили задание сформировать комиссию, с вашей точки зрения вполне логично попросить меня или Брюса Джанза присутствовать на встрече, принять участие в вопросе или просмотреть какие-то файлы. Такие поручения не займут много времени, и наша скромная помощь поможет вам реализовать вашу главную задачу. С нашей стороны отказаться будет невежливо, если не сказать антисоциально. Разумеется, проблема заключается в том, что подобные просьбы накапливаются. Если еще 20 других подразделений и комитетов обратятся к нам с подобными просьбами, мы окажемся завалены работой, которая не имеет ничего общего с нашей основной задачей — обучать и заниматься исследованиями. Подобная ситуация не только приведет к неэффективности, но и вызовет раздражение. Аналогичное положение дел наблюдается не только в образовательной сфере. Из-за такой же точной асимметрии. белые воротнички в своей общей массе постоянно завалены работой. Отдел маркетинга с легкостью рассылает приглашение на встречу, чтобы узнать ваше мнение о новой рекламной кампании, а начальник направляет электронное письмо с просьбой организовать серию семинаров для вашей команды. Если вы откажетесь от выполнения подобного поручения, вас сочтут недоброжелательным или ленивым. Но сложите вместе все эти несложные задания и получите в итоге постоянно загруженного работника который озабочен тем, как бы все успеть. Экстремальное программирование, о котором мы говорили ранее, решает эту задачу, запрещая сотрудникам других отделов напрямую обращаться к программистам с поручениями. Подразумевается, что они должны сконцентрироваться на задаче, которая стоит под номером один в их списке текущих дел. Если вам что-то нужно от программистов, следует обратиться к их начальнику, который решит, стоит ли беспокоить своих подчиненных по данному вопросу. Начальник постарается сделать так, чтобы его сотрудники занимались своей основной работой, писали программные коды. Печально признавать, что подобная схема не работает, когда мы говорим о других видах интеллектуальной деятельности. Например, если профессора перестанут заниматься административной работой, учебное заведение не сможет функционировать. Аналогичным образом, если программисты, работающие по системе XP, могут позволить себе трудиться в изоляции, многие другие белые воротнички должны быть доступны для контакта, чтобы отвечать на вопросы и реагировать на просьбы, ибо в этом и заключается суть сотрудничества. Именно поэтому необходим метод, который позволит коллегам обращаться к вам с просьбами, но гарантирует, что на одного сотрудника не свалится слишком много работы. В своей статье я предложил одну идею. «Одно из возможных решений — достичь в отношении административной работы компромиссного варианта с нулевой суммой», — писал я. «У профессоров фиксированное количество времени. Вместо того, чтобы игнорировать этот факт, нужно четко обговорить условия сделки, указав точное количество времени, которое научный работник должен ежегодно уделять административным задачам». Далее я объясняю, что профессора не должны допускать, чтобы количество времени на выполнение других задач превышало оговоренный с деканом в начале семестра лимит. Мое предложение в отношении выделения времени на административную работу это скорее размышление, чем конкретный план. Но они делают акцент на важном моменте, касающемся непомерной рабочей нагрузки. Подобная ситуация так распространена частично из-за того, что величина нагрузки плохо осознается. Почему-то оказывается, что профессора постоянно заняты. Когда существует такое множество неопределенных задач, очень легко подкинуть кому-то еще одно поручение. Теперь представьте, хотя бы чисто теоретически, что, согласно новому правилу, время, отводимое на административную работу, должно четко фиксироваться и не превышать определенного лимита, иначе ситуацию придется согласовывать с деканом факультета. При такой договоренности будет сложно слишком загрузить кого-то работой. Представьте, что вы декан и вложили много средств, чтобы заполучить в свой университет блестящего ученого. А теперь вас просят, чтобы этот ученый уделял по 30 часов в неделю административной работе, чтобы успевать выполнить все возложенные на него поручения. Вы вряд ли подписали бы подобный запрос. Когда в дело вступают цифры, сложно оправдать непомерную рабочую нагрузку. Зачем стараться и нанимать высококлассного специалиста, чтобы он тратил свое время на административную работу? Если же точных цифр нет, легко пожать плечами и заявить, что мы все очень загружены. Если говорить об интеллектуальном труде вообще, идея, подобная той, которую я предлагаю для определения лимита рабочего времени для ученых, могла бы стать эффективным средством против огромного объема работы. Есть три ключевых фактора, при соблюдении которых такая стратегия будет работать. Во-первых, нужно признать, что ваши ресурсы в виде времени и внимания ограничены. Во-вторых, необходимо подсчитать, сколько времени и внимания вы в настоящий момент посвящаете тем задачам, для которых хотите определить лимит. В-третьих, тот, кто будет определять, какой объем работы на вас возложить, должен учитывать ваши текущие обязательства, если захочет попросить вас сделать больше. Возможно, это будете вы сами. В научной сфере есть один вид работ, где подобные стратегии уже стали общепринятыми — рецензирование. Публикация научных исследований зависит от рецензий, составленных профессорами определенных дисциплин. Соответственно, ученым часто поступают просьбы рецензировать статью. Распространенная стратегия, позволяющая справляться с объемом такой работы, заключается в том, чтобы установить квоту на количество подобных работ в семестр. Как только количество запросов достигнет максимума, вы вежливо отклоняете все остальные предложения, объясняя, что вы исчерпали свой лимит. Такой подход отлично работает, поскольку существует четко обозначенная причина, почему вы не можете выполнять больше работы. Это означает, что тот, кто настаивает на лицензировании работы, может заставить вас это сделать, только если докажет, что ваш отказ недостаточно обоснован. Представьте, вы просите меня составить рецензию на вашу статью, а я отвечаю «Не уверен, что смогу, я сейчас очень занят». В такой ситуации велика вероятность, что вы продолжите настаивать. «Я знаю, но для меня это действительно очень важно, может, вы что-то придумаете». Если же я отвечу, я бы с удовольствием, но я уже выбрал свою квоту — 10 работ за семестр. Чтобы уговорить меня, вам придется сказать что-то вроде «Вы должны рецензировать больше 10 работ за семестр». Но это не особенно удачный аргумент, так как 10 научных работ — это довольно много, поэтому установленное ограничение вполне разумно. Если выйти за рамки научной сферы, еще одна хорошая стратегия планирования, которая с успехом реализуется — определить процентное соотношение основной и второстепенной работы. Эту идею я предложил в своей книге «В работу с головой». Ее суть в том, что вы с начальником заранее договариваетесь. Сколько часов в неделю вы посвящаете выполнению основных обязанностей, ради которых вас наняли, а сколько второстепенным заданиям или административной работе? Ваша цель — найти баланс, который позволит вам максимально эффективно трудиться на благо компании. Затем вы фиксируете и распределяете рабочие часы по категориям, чтобы отчитаться, насколько вы приблизились к идеальному соотношению. После того, как книга «В работу с головой» вышла в свет — Многие читатели писали о том, насколько успешной оказалась эта стратегия. Успех ее эффективности заключается в том, что ваш начальник вынужден конкретизировать вашу рабочую нагрузку. Представим, что вы хорошо справляетесь со сложными задачами. В таком случае ваш руководитель не станет настаивать, чтобы вы занимались исключительно несложной работой, поскольку при таком раскладе абсурдность ситуации становится очевидной. Если же вы приходите к начальнику и сообщаете, что согласно вашим данным большую часть времени вы тратите на несерьезную работу, вашему руководству проще согласиться на изменения, которые избавят вас от лишней нагрузки. Поскольку в противном случае ему придется признать, что компанию вполне устраивает несбалансированное соотношение ваших рабочих обязанностей, что в большинстве случаев абсолютно не соответствует действительности. Довольно часто также встречаются договоренности насчет встреч. Идея заключается в том, чтобы отметить в календаре время, когда вы свободны для встреч. Все отведенное для совещаний время не должно в совокупности превышать лимит, который вы считаете оптимальным для подобного вида деятельности. Когда возникает необходимость во встрече, вы назначаете ее только в соответствии с выделенным в календаре временем. В результате вы застрахованы от слишком большого объема совещаний. Если вы пользуетесь календарем с общим доступом или онлайн-планировщиком, вам даже не придется отказывать. Человек, пытающийся назначить встречу, увидит, что все ваше свободное время уже расписано. Подобная стратегия чрезвычайно популярна у предпринимателей, которые очень независимы в своей работе. Один мой знакомый, основатель бизнеса, ввел простое правило для сотрудников и клиентов — «никаких встреч до полудня». Это позволяет ему ежедневно заниматься важными задачами и не отвлекаться. Другой мой знакомый предприниматель использует еще более радикальные методы. Для встреч с теми, кто не является сотрудником компании, отведен единственный период, вторая половина дня четверга. И часто людям приходится неделями ждать, пока в расписании главы компании не появится свободное время. Предприниматель, между тем, не преклонен. Ему нужно заниматься развитием бизнеса. Доски задач, о которых мы говорили в главе о принципах процесса, тоже весьма эффективный инструмент для планирования времени. Используя для этой цели доску задач, вы получите два преимущества. Легко определите рабочую нагрузку каждого сотрудника и сформируете точную структуру распределения задач. Обычно это происходит во время планерки, на которой присутствует вся команда. Представьте себе, что работаете с группой коллег и используете доску задач. Если у вас уже большая рабочая нагрузка, это сразу станет видно. В результате руководитель проекта не сможет перегрузить вас работой, особенно если у ваших коллег задач меньше, чем у вас. Если же возложение на вас дополнительных обязанностей неизбежно, объем рабочих задач четко определен и подразумевает, что вы получите вознаграждение за свой труд. Напротив, если говорить о гиперактивном коллективном разуме, то задачи распределяются произвольным образом с помощью электронной почты, в результате чего вы можете запросто быть заваленными работой, и ваши усилия не будут засчитаны. Последний момент очень важен, поскольку приводит к неравенству, которое часто не принимается в расчет. Как я доказывал в начале главы 5, если вы управляете работой в офисе как придется, возникает динамика, о которой говорил ГОПС. Наиболее нахальные и сварливые сотрудники делают меньше, тогда как их более покладистые коллеги перегружены. Покойный лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман в своем знаменитом интервью рассказывал, что очень плохо выполнял свою работу, стремясь минимизировать нагрузку на членов комитета, чтобы люди перестали обращаться к ним за помощью. «Вряд ли многих порадует столь откровенное человека ненавистничество, и захотим ли мы поощрять тех, кого порадует?» Важное исследование по этой теме было опубликовано командой ученых под руководством Линды Бабкок из университета Карнеги-Меллана. Труд зафиксировал, насколько непропорционально подобная динамика отражается на женщинах. Как в ходе полевых, так и в ходе лабораторных исследований ученые выяснили, что женщины чаще, чем мужчины, вызываются выполнять задания, которые не приводят к продвижению по службе. Кроме того, их чаще просят выполнять такие задания, и они чаще соглашаются, чем мужчины. Это может привести к серьезным последствиям для женщин, отмечают исследователи. Если их непропорционально нагружают работой, которая не так заметна и значительно, женщинам потребуется гораздо больше времени для карьерного роста. В данный момент нам может быть удобно не замечать, как распределяются задания. Если я хочу распределить объем работ по проекту, то предпочитаю не думать о том, сколько задач уже выполняют мои коллеги. Мне важен результат. Но за удобство, связанное с таким неведением, приходится платить. Оно препятствует специализации, которая ведет к росту продуктивности, и одни группы сотрудников могут пострадать сильнее, чем другие когда перед вами количественные показатели, свидетельствующие об объеме работы, доведение нагрузки определенного сотрудника до максимального уровня превращается в экстремальный поступок. Другими словами, учет рабочего времени постепенно приведет к обоснованному распределению нагрузки между сотрудниками, занимающимися интеллектуальным трудом. Переосмысление административных задач Главный вопрос, который задают, когда речь заходит о любых попытках специализации, что же происходит с остальным объемом работы, когда все начинают делать меньше? Многие задачи попросту станут неактуальными, потому что выяснится, что они не так уж и важны для производства ценного продукта. Например, специалисты, работающие по методу экстремального программирования, меньше времени проводят на встречах и реже отвечают на электронные письма, чем их коллеги но их компании все же продолжают прекрасно функционировать. Тем не менее, концентрация на основных рабочих задачах неизбежно приведет к тому, что некоторая необходимая административная работа останется без внимания. Одно из возможных решений в этой ситуации — сопротивляться желанию уменьшить степень специализации, занятых интеллектуальным трудом сотрудников, впервые отмеченному Эдвардом Теннером и Питером Сассоном, и вместо этого — увеличить численность административного персонала. Большинство современных организаций, в которых работают белые воротнички, относятся к своим сотрудникам как к универсальным компьютерам, которые обрабатывают спонтанно образовавшийся набор профессиональных и административных задач. Чаще всего эти задачи распределены неравномерно и не оптимизированы для достижения какой-то важной цели. В тех организациях, где уровень специализации высок, Рабочая сила, напротив, разделена на два лагеря. Одна группа практически исключительно сосредоточена на том, чтобы создавать ценный продукт, как, например, программисты в компании разработчики ПО. А другая группа занимается исключительно материально-техническим обеспечением, чтобы компания могла функционировать. Результаты исследования Сассана свидетельствуют о том, что привлечение дополнительного административного персонала вовсе не обязательно приведет к снижению уровня прибыли. Когда вы даете специалистам возможность сосредоточиться на своей работе, они трудятся более продуктивно. В итоге прибыль может с лихвой компенсировать затраты на обслуживающий персонал. Наше стремление сократить штат, заставив всех самостоятельно решать административные задачи с помощью компьютерных программ, всего лишь создает иллюзию простоты. За цифрами выручки скрывается реальность, заключающаяся в том, что когнитивные ресурсы, необходимые для производства ценного продукта, иссякают и оказываются в западне, сталкиваясь с этими новыми требованиями. Чтобы отказаться от гиперактивного коллективного разума и значительно увеличить продуктивность, необходима новая рабочая культура, отделяющая профессиональную деятельность от административной. Разумеется, это не означает, что мы должны вернуться к беспорядочному стилю работы в духе сериала Безумцы, существовавшему до начала компьютерной революции. Тогда у двери каждого кабинета сидели помощники, руководители диктовали заметки, а курьеры толкали по коридорам тележки с почтой и разносили кофе. В последующие десятилетия технологии стремительно развивались, и сегодня административная поддержка выглядит совсем иначе. Стремясь вернуться к специализации, Мы должны пересмотреть роли административных работников, чтобы сотрудники могли трудиться более эффективно и получать удовлетворение от своей работы. Вот несколько идей, которые помогут достичь желаемой цели. Идея номер один. Структурируйте работу административного персонала. Вероника работала представителем по работе с клиентами в одном из университетов, Отвечала на входящие запросы и обрабатывала заказы. Вся коммуникация осуществлялась с помощью электронной почты. «Я приходила на работу и начинала разбирать почту», рассказывала женщина, когда я брал у нее интервью для этой книги. «Иногда я проводила за рабочим столом восемь и более часов подряд. Только так я могла очистить свой почтовый ящик». Иными словами, ее работа напоминала задачку «попробуй справиться с нагрузкой». На Веронику изливался постоянный поток разнообразных задач, с которыми она старалась справиться. Она объясняла, что всегда считала такую ситуацию нормальной работой. Как и многие административные сотрудники, которые общаются с миром посредством электронной почты, Вероника не представляла себе, как можно организовать свою работу по-другому. Затем она перешла в государственный сектор и начала трудиться в судебной сфере. Ее рабочие обязанности были похожи на то, чем она занималась раньше. Женщина обрабатывала платежи и обновляла материалы дела. Но на новой должности у нее были совсем другие ощущения от работы, и тому была важная причина. В отличие от предыдущего места, в этом офисе не было электронных средств связи. Как объяснила Вероника, у них была специально сформированная система рассмотрения дел заявителей, в которой собиралась и обновлялась вся информация. Административные сотрудники общались между собой исключительно лично. Все рабочие задачи были подчинены особым процессам, и бумаги передавались от одного сотрудника другому. В некоторых случаях из юридических соображений требовалось поставить подпись или сделать копию, чтобы оставить документальные свидетельства. Если возникал какой-то неофициальный вопрос, один сотрудник просто подходил к другому и спрашивал его. Кто-то может начать возражать, что подобная старомодная схема работы могла бы стать более эффективной, если внедрить цифровые средства связи. Зачем тратить время и лично относить заявление в кабинет другого сотрудника, если можно, например, прикрепить к письму PDF-файл? Но Вероника, которая раньше работала в офисе, где абсолютно вся коммуникация протекала в электронной среде, не была так уверена. Стиль работы в новом офисе она называла «деловым». Если кому-то что-то было нужно, он приходил к тебе лично, и вы сразу начинали заниматься его вопросом и занимались до тех пор, пока он не был решен. Вероятно, отправить документы по электронной почте получится быстрее, чем отнести их лично. Но если говорить о продуктивности работы, старомодная процедура ничем не уступала современной. Когда вам не приходится постоянно переключать внимание между вопросом, решением которого вы в настоящий момент заняты, и разнообразными асинхронными беседами, которые накапливаются непредсказуемым образом в вашем почтовом ящике, для выполнения каждого задания требуется меньше времени. Вероника также рассказала о других, менее очевидных преимуществах офиса без электронной почты. «Поскольку в течение дня все сотрудники общаются лично, у нас очень теплые отношения», — отметила женщина. Тогда как на старой работе она чувствовала себя одиноко, проводя дни перед монитором. Кроме того, она испытывала огромное психологическое облегчение из-за того, что больше не было набитого поручениями почтового ящика, который наполнялся быстрее, чем ей удавалось его разгружать. «Самое лучшее, что мы всю работу делаем в офисе», — отметила Вероника не нужно ничего доделывать дома. Урок, который можно извлечь из этой истории, заключается вовсе не в том, что нам нужно вернуться к бумажному документообороту, а в том, что когда речь идет об административной работе, очень важно, как вы ее делаете. Оба рабочих места Вероники предполагали выполнение почти одинаковых обязанностей. Но если в прежнем офисе процессом руководил гиперактивный коллективный разум, то в новом – Рабочий процесс был структурирован лучше, различия очевидны. Если на старой работе Вероника чувствовала себя несчастной и считала, что не справляется, новая должность восполнила эти пробелы. Чтобы наладить стабильную и специализированную работу в компании, необходимо структурировать выполнение сотрудниками административных задач. Если вы нанимаете нового человека, а затем заводите ему электронный адрес и говорите «Ну давай, приноси пользу» то это приведет к неудовлетворенности сотрудников и высокой текучке. Чтобы перестроить работу административного персонала, необходимы более систематизированные рабочие процессы. В деталях они могут различаться в зависимости от характера работы. Говоря в целом, каждый процесс должен четко описывать каждый шаг. Административный сотрудник не должен сомневаться, какими будут его дальнейшие действия, поскольку такая неопределенность уменьшает запасы энергии и может вылиться в бесконечные и раздражающие спонтанные беседы. Кроме того, стоит помнить, что деловой стиль предполагает, что вы занимаетесь чем-то одним. Если возможно, внедрите такой процесс, чтобы административные работники трудились над одной задачей, пока не доведут ее до конца, и общались друг с другом лично а не посредством бесконечной переписки. Сейчас вам может казаться, что, быстренько отправив электронное письмо, вы сэкономили время. Но когда так делают все, в результате все тонут в горах писем, с трудом пытаясь закончить хоть что-нибудь. Идея номер два. Внедряйте грамотные интерфейсы для взаимодействия административных служб и специалистов. Чтобы мой почтовый ящик в Джорджтаунском университете не забивался, я установил фильтр, который автоматически перемещает письма руководства из папки «Входящие», чтобы я мог ознакомиться с ними позже. Процесс создания подобного фильтра очень прост. Как только приходило письмо из администрации университета, я добавлял адрес отправителя в настройки фильтра. Но вскоре я устал это делать. В настройках было уже 27 электронных адресов, и со всех регулярно приходили оповещения от администрации. В какой-то момент я перестал обновлять настройки фильтра. Слишком уж много подразделений соперничали за талику моего внимания. Проблема в моем университете, как и во многих других крупных организациях, сотрудники которых занимаются интеллектуальным трудом, заключается в следующем. Каждое подразделение функционирует как более-менее автономный орган и сосредоточено на том, чтобы наиболее эффективно выполнять свои внутренние цели. Для каждого из 27 подразделений, которые отправляют мне сообщения, их действия выглядят вполне логично. Есть информация, которую им надо распространить, и массовая рассылка кажется им довольно эффективным способом это сделать. То же самое происходит, когда коммуникация идет в обратном направлении. Любой, кто работает в крупной организации, знаком с усилиями, которые приходится прилагать, чтобы заполнить сложную и непонятно составленную заявку для административных служб. Если рассматривать эти службы как отдельные образования, старающиеся максимально эффективно достичь своих целей, подобные сложные формы имеют смысл. Если все будут вводить информацию в максимально удобном для них формате, то будет проще обрабатывать сведения. Однако проблема заключается в том, что административные службы — это не отдельное образование. Это подразделение более крупной организации. И не факт, что эффективность их работы влияет на итоговую прибыль компании. В большинстве организаций, где есть белые воротнички, именно они производят ценный продукт, благодаря которому компания продолжает существовать. Учитывая это, оптимальная стратегия административных служб должна выглядеть следующим образом эффективно выполнять свои обязанности, стараясь минимально отрывать специалистов от основной работы. Если серьезно отнестись к этой задаче, получится, что работа административных служб станет менее эффективной, но это пойдет на благо всей организации. Точка соприкосновения, которая демонстрирует значимость моих идей, это разнообразные интерфейсы, с помощью которых специалисты общаются с сотрудниками административных служб. Как становится понятно благодаря моему примеру с почтовым фильтром, каждое подразделение разрабатывает схему взаимодействия таким образом, чтобы облегчить себе задачу. В результате на всех сотрудников обрушивается такой поток коммуникации, с которым они не в силах справиться. В моем случае оптимальным вариантом стала бы еженедельная рассылка для сотрудников с кратким обзором всех изменений и ссылками на более детальную информацию для тех, кому это интересно. Такое правило несколько усложняет работу административных служб, поскольку теперь они не могут рассылать письма, когда им вздумается. Но тем не менее информация распространяется и меньше отвлекает от работы специалистов. Представим себе еще более радикальный пример. Допустим, все операции, которые требуют внимания и времени специалистов, например, служба, ответственная за парковку, просит заполнить обновленную форму или отдел, занимающийся организацией поездок, требует предварительной регистрации всех командировок, сначала попадают в руки своеобразного омбудсмена. Он отсеивает ненужные запросы, консолидирует остальные и, возможно, даже ведет переговоры с административными службами, чтобы они упростили свои формы. Звучит абсурдно, не так ли? Например, компания Google уже сейчас делает серьезные инвестиции в бесплатное питание для сотрудников и оплачивает химчистку, чтобы высокооплачиваемые разработчики могли производить больше ценного продукта. В таком контексте услуги подобного омбудсмена обойдутся недорого по сравнению с дополнительной прибылью, которую позволит получить его вмешательство. Зайдем с другой стороны. Можно рассмотреть возможность оптимизации интерфейсов, которые используют специалисты для общения с административными службами, чтобы белые воротнички тратили на них меньше своего времени и внимания. В мере взаимодействия с потребителем в последнее десятилетие наметилось движение в сторону того, что сейчас известно как «невидимый интерфейс». Это столь простые и гибкие инструменты, что потребитель даже не воспринимает их как интерфейсы. Возможно, наиболее популярные в данный момент примеры невидимых интерфейсов — это виртуальный помощник Алиса и умная колонка Google Home. Вам больше не нужно изучать меню на мониторе, чтобы найти какую-то информацию, отправить сообщение или включить музыку. Достаточно произнести это вслух, и приложение выполнит то, что вам нужно. Вернемся к крупной организации. Представьте, что вместо того, чтобы сражаться со сложным интерфейсом, пытаясь оформить отпуск или подать заявку на грант, вы просто вводите в специальное диалоговое окно свой запрос. А затем кто-то приходит или звонит вам, чтобы получить дополнительную информацию. Приведенные ранее примеры направлены исключительно на то, чтобы стимулировать мышление в определенном направлении. Какие именно системы вы воплотите в жизнь, зависит от особенностей вашей работы. Можно представить себе подобную оптимизацию в виде еще более абстрактной картины. Например, что у каждой административной службы есть счетчик, и он каким-то волшебным образом умеет отслеживать количество времени, которое пришлось уделить сотрудникам для решения вопросов с этой службой на текущей неделе. Тогда целью работы станет сведение этого числа к минимуму без ущерба для функционирования такой службы. Разумеется, подобных счетчиков не существует, но этот пример хорошо отражает перемены в мировоззрении, которые помогут стимулировать процесс. В итоге я должен признать, что ощущаю некое беспокойство в отношении предлагаемых мною концепций. На пути к специализации мы можем угодить в этическую ловушку, сформировав два лагеря специалистов, которые получают удовольствие от своей работы, и менее ценных административных сотрудников, которые продолжают страдать от больших объемов работы. Мое предложение, что административные службы должны усложнить свою работу, чтобы облегчить труд специалистов, может подкрепить подобные опасения. Понимая это, я хочу привести два аргумента в защиту своей позиции. Прежде всего... Реорганизация работы административных служб таким образом, чтобы позволить белым воротничкам работать максимально эффективно, вовсе не означает, что сотрудники таких служб начнут страдать. Мое первое предложение для достижения этой цели заключается в том, чтобы структурировать административные задачи и отказаться от гиперактивного коллективного разума. И оно все еще актуально. Если подразделение изменит свою цель и вместо собственной эффективности поставит во главу угла помощь своей компании в производстве максимального количества ценного продукта, это не означает, что пострадает качество работы подразделения или стабильность его функционирования. Второй аргумент, который я приведу в защиту своей позиции, нравится нам это или нет, но такова наша экономическая реальность. Если компания в условиях конкурентного рынка производит некий ценный продукт, используя когнитивные ресурсы, очевидно, что если административные службы будут фокусироваться на максимальном выпуске такого продукта, то деятельность компании будет более успешной, чем если каждое подразделение будет близоруко ориентироваться на собственные внутренние цели. Хочу пояснить, что ни одно из подразделений не должно рассматриваться как менее важное и никто из сотрудников не должен чувствовать себя несчастным. Но, учитывая эти фундаментальные принципы, все же нельзя сравнивать организации с демократическими образованиями, где у всех сотрудников должны быть одинаковые рабочие процессы. Скажу еще проще. Еще ни одна организация в наукоемкой отрасли не завоевала рынок исключительно благодаря эффективной работе в своего отдела кадров. Идея номер три. Крайняя мера. Разделите свои основные и административные функции. В двух предыдущих пунктах речь шла о роли, которую административный персонал играет в крупных организациях. Чтобы реализовать предложенные мной идеи, вы должны быть руководителем высокого ранга, например, генеральным директором или начальником подразделения. Допустим, вы рядовой сотрудник, и вам не хватает административной поддержки. Ситуация не безнадежна. В таком случае, в качестве крайней меры, я предлагаю вам самостоятельно стимулировать административные службы. Один из способов это сделать — разделить свое рабочее время на две категории для выполнения основной работы и административных задач. Например, для последних вы выделяете периоды с 12 до 13 и с 15 до 17 часов. Все остальное время вы работаете так, словно в вашей организации внедрена специализация, сосредоточиваете все усилия на своей основной работе. Не отвечайте на запросы административных служб и не посещайте встречи по общим вопросам. Делайте то, ради чего вас наняли, словно вы программист в системе XP. В периоды, выделенные для административных задач, наоборот, работайте так, словно вы специалист службы поддержки. Ваша цель — способствовать собственной максимальной эффективной работе как специалиста. Не тоните в море писем, а следуйте приведенным мною советам и внедряйте процессы, которые помогут вам свести к минимуму ощущение перегрузки, которое вы испытываете, жонглируя задачами. В главе о рабочих процессах я описал некоторые стратегии, которые вы можете использовать для достижения этих целей. Вы также можете разделить эти две области вашей профессиональной жизни — поставив специальные ящички, куда будете складывать документы, касающиеся административных задач, чтобы заняться этими вопросами позже. Для тех же целей можно использовать текстовый файл, пластиковый сортировщик на рабочем столе или делать заметки на листке бумаги. Эту идею первым предложил Дэвид Аллен. Если вы хотите еще больше усовершенствовать систему, можно использовать два электронных адреса. Например, я использую этот прием в своей преподавательской деятельности. У меня есть электронный адрес, принадлежащий домену «Джорджтаун». Его завел для меня работодатель. Именно туда приходит официальная корреспонденция, и я использую этот почтовый ящик преимущественно для решения административных задач. Есть у меня и другой адрес, специально для нашего факультета, принадлежащий домену cs.джорджтаун. Его я использую для общения с другими профессорами, студентами и недавно получившими докторскую степень учеными, с которыми работаю, а также с коллегами по научным исследованиям. Первый адрес — для меня администратора, а второй — для меня специалиста. Еще один возможный вариант — посвящать целые дни определенному роду занятий. Например, по вторникам и четвергам вы решаете административные задачи, а понедельник, среда и пятница отведены для основной работы. Не каждый вид деятельности позволяет построить свою работу столь радикальным образом. Но если это ваш случай, столь четкое разделение позволит максимально упростить задачу. На практике я встречал людей, которые, применяя это правило, работали в двух разных местах. Например, приезжали в офис для решения административных задач, а основную работу выполняли из дома. Идея, чтобы представить двух уживающихся внутри вас типов сотрудников, может показаться тяжеловесной, но если вы разделите занятия по характеру деятельности, ваша работа станет на удивление эффективной. Как я уже упоминал в первой части аудиокниги, постоянное переключение между основной работой и административными задачами отрицательно сказывается на когнитивных способностях, и в результате вы работаете медленно и производите продукт более низкого качества. Система, при которой вы в течение часа плодотворно работаете над проектом, а следующий час посвящаете административным задачам, намного эффективнее, чем в течение двух часов попеременно заниматься то тем, то другим. Технологии толкнули нас на путь уменьшения специализации и увеличения нагрузки. Как только появление персональных компьютеров позволило специалистам самостоятельно выполнять большое количество административных задач, огромный объем обязанностей превратился в норму, и гиперактивный коллективный разум стал лучшим вариантом, чтобы с трудом пробираться сквозь дебри нашей суматошной профессиональной жизни. Изменить ситуацию можно, первым делом вспомнив о специализации. Позвольте высококвалифицированным белым воротничкам сосредоточиться на том, чтобы применить свои знания и внедрите функциональную и продуманную систему административной поддержки, которая будет заниматься всеми остальными вопросами. Подобное стремление делать меньше, но лучше, построенное на балансе основной работы и административной поддержки, ключевой фактор для перехода научного труда от существующей неэффективной и хаотичной системы к некой куда более организованной схеме.